Глава шестая Сердце быстрое биение Мерит каждое мгновение. Так на кузнице в селенье Молоточками куют, В наковальню гулка бьют. Обманул меня, мой милый, Тот, кого я так любила, А забыть его нет силы. Полно сердца, не стучи, Полно сердца, замолчи. Роберт Бёрнс Я даже не пошевелилась, чтобы узнать причину мата. Как лежала, так и продолжала лежать, старательно изображая бревно. Надо будет, сам подойдёт и всё расскажет. И действительно, через пару-тройку секунд передо мной возник он, мой дражайший супруг, весь в крупных красно-синих пятнах. Значит, сначала побывал в постели у любовницы и только потом пришёл к жене. Силён мужик, что тут скажешь? Сразу на два фронта работает. Ну пусть теперь попробует сюда попасть. Если сработала паутинка, то и кувшинчик должен сработать. Не позволить этому бабнику лечь сюда. Между тем муж начал чесаться, сильно так чесаться. Да и исключительно по пятнам, чуть ли не до крови их расчёсывая. Здаётся мне, у кого-то аллергия на паутинку. Да, мужик, ты попал. Чувствую я, что эта богиня на тебя не просто зуб, а целый бивень мамонта имеет. Ты Муж скривился словно от зубной боли. Как ты посмела залезть в моё хранилище? Почему ты ещё жива? Ой, какая прелесть, этот потичунчик ещё и угрожает мне. Да вот, вызывающе хмыкнулась я. Захотелось посмотреть, как ты будешь долг супружский исполнять, особенно в таком состоянии. Муженёк зарычал и сразу же сложился пополам. Эм, это что было? Видишь кулон в виде сердца, что висит на стене? Подойди, возьми его. Надень на шею это защита от любых действий и мыслей, которые могут принести тебе вред, действий даже на твоего мужа. Очень даже, кстати, пришли в голову слава богине. Вот с Волоча, а? То есть он хотел меня прибить, получается? Ты там как, жив? Сделанным сочувствием поинтересовалась я, не пытаясь слез с кровати. Или пара нового императора искать? Стерва, послышалось отчаянное с той стороны. Муженёк наконец-то разогнулся. Снова активно почесался в разных местах и раздражённо спросил: "Кто ты? Без на тебя побери. Ирися не смогла бы пойти на это всё". Естественно, не смогла бы, согласилась я. Затюк али девчонку ироды. Она лишний раз дышать боялась. "А ты не боси рад, что Тихоня должна была женой стать? С такими проще управляться, да? О великий и могучий дракон". Последнюю фразу я произнесла, не скрывая издёвки в голосе. Муженёк снова зарычал. Но пополам больше не сгибался. Быстро учится, молодец, обучаем, оказывается. Это радует. Кто ты? выдал он злобно. И какие здесь амулеты, кроме паутинки и сердца? Я только хмыкнула. Он что, и правда надеется запугать меня? Да мне после общения с некоторыми своими бизнес-партнёрами вообще сам чёрт не страшен. А уж какой-то там питнистый дракон и подавно. Жена я твоя, поведал я проникновенным тоном. Та самая, которая у алтаря перед богами, пообещала научить тебя любить жизнь, жену и семью. А то я смотрю, обнаглел сильно. Сразу после алтаря к любовнице мотаешься, стыд совсем потерял. Не твоё дело, огрызнулся муженёк. У нас с тобой договорной брак. Родишь мне наследника и свободно. Какого наследника? непритворно изумилась я. Какие тебе наследники? Ты по бабам день и ночь шастаешь. «Болеешь с рамными болезнями, а я должна тебя до своего тела допускать? А ты не обнаглел часом?» «И не реви!» — ревун нашелся. «Это ирисия испугалась бы, а мне пофиг. Голос только сорвешь, герой-любовник. Вон как чешешься весь. И пятнами покрылся. Только букет болезней притащил». Муженек рванул в мою сторону, напоролся на невидимую преграду, выругался и снова сложился пополам. Похоже, я все же переоценила его умственные способности. «Идиот! Как есть идиот!» Кто ж идёт в атаку, не разведав, чем там богат противник? Кувшинчик, выдохнул этот умник, едва предав себя и наконец-то распрямившись. Я сделала с восторгом похлопала в ладоши. Пять баллов. Ещё один ему лет разгадан. Вот видишь, можешь, когда хочешь. Муженёк злобно сверкнул глазами, что-то прошипел сквозь зубы и выпустил из носа несколько белоснежных колечек дыма. Картина маслом. Барин гневаться изволит. «Я же найду, как до тебя добраться», — пригрозил он. «И тогда...» Он сделал театральную паузу, позволив мне самой додумать последствия. «Я и тогда тебе не дам», — ухмыльнулась я. «Пока не вылечишься и справку о здоровье не принесешь, будешь и дальше по любовницам шастать». Рык, снова дым, затем муженек напрягся и... Шик, ничего, не удалось обернуться, а так хотелось. Солнце. Ты сюда что? Натащила все амулеты из хранилища, выдал муженёк. А хоть бы и так, я пожала плечами. После таких угроз от тебя, по невеле задумаешься о сохранности жизни. Магия рода должна была испепелить тебя. А, да? Ой. Это мне надо сказать спасибо богине за то, что осталась жива? Ну ладно, при случае как-нибудь скажу. В комнате раздалось хихиканье. Явна женская. Упс. За нами, похоже, подглядывают. Муженёк насторожился, начал крутить головой во все стороны. Кто здесь? Выходи, гад, хуже будет. И тишина. Богиня не торопилась появляться на людях.